Глава двадцать К счастью, тьма пришла лишь на мгновение. Я словно моргнул, и мир опять расцвел. Правда, моргнуть физически я не мог, потому что ни век ни глаз, ни тело у меня больше не было. Скай. Критическое повреждение целостности. Командир, наше тело рассечено на две части. Есть риск безвозвратной утраты носителя. Странно, но я по-прежнему слышал кагитора. Хотя, какое слышал, скорее ощущал. Мое тело. Я видел его со стороны. Два трепещущих алых куска в разваливающиеся на две части золотой скорлупе ястреба и блеск гигантского синего клинка наблюдателя с невероятным скрежетом, исчезающего в глубине Нексуса. За ним образовалась целая техногенная пропасть, в которой зарождалась пламенная буря. Скай. Инкарнация невозможна. Командир, Эл Поли Нексуса блокируют о способности. Необходимо сохранить связь с телом, чтобы не утратить носитель. Это она сказала вовремя, потому что секунды спустя все вокруг полностью утонуло в огне и обломках. Руна наблюдателя, кажется, повредила что-то важное, и мощнейший взрыв сотряс внутренности Зиккурата. Я сейчас был душой, лишенной тела и возможности возродиться, а затем мои несчастные останки закружились, исчезли в безумной пламенной круговерти. К счастью, Скай, или не Скай, успела создать маркер, что-то вроде призрачной нити, связывающей меня и тело. По ней я и скользнул прямо сквозь огонь в просвета между падающими конструкциями и языками изумрудного пламени. Особой паники в призрачном состоянии почему-то не было. Наоборот, мысли стали трезвыми и холодными. Я жив, я мыслю. Даже без материальной оболочки. Что будет, если я ее навсегда утрачу? Навсегда останусь призраком? Скай. Тогда нам придется найти другой носитель с а-источником, командир. Но лучше сохранить этот. В него уже вложено много рун. Риск безвозвратной утраты целостности велик. Рекомендую следовать моим указаниям. Дьявольская технология. И самим дьяволом подобны те, кто некогда сделал это со мной. Тонкая эфирная нить, тонущая в творящемся вокруг безумии. Все, что связывало меня с прежней жизнью. Порвись она, и не будет никакого Сигурда Морозова. Я, если можно так выразиться, бросился за ней, по ней, вслед за ней, в глубины получившего смертельный удар Зиккурата. Ярусы и магистрали Нексуса рушились, гармошкой складываясь в исполинском разрезе. Похоже, руна наблюдателя пронзила Нексус насквозь, от ока пустоты до противоположной грани. Но самое главное, оно повредило ту пульсирующую штуку в глубине ока, что мы успели облететь. Я не очень понимал, что происходит, но Кагитор, похоже, справлялась с анализом даже в таких условиях. Скай. С высокой вероятностью произошло критическое повреждение энергетического ядра. Предположительно уничтожен источник питания ока пустоты. Фиксирую каскадное структурное разрушение конструкции в результате внутренних повреждений. Прогноз. Отказ всех систем Нексуса в ближайшие 45 секунд. Скай не обманула. Взрывы следовали один за другим, разрывая цитадель изнутри. По нелепой иронии, мой план сработал даже лучше, чем предполагалось. Наверняка на подобный эффект рассчитывал Кейнор или Белый Дьявол, пряча в ларец фрагмент червя. Мы обошлись без штрафов наблюдателя, но я теперь расплачивался по полной. Похоже, Нексус накренился и стремительно падал. Наблюдать за гибелью гигантского механизма гармонии было бы хорошо с безопасного расстояния, а вовсе не из огненного сердца разрушений. Но увы, такой возможности не имелось. Скользя по нити в пламенной буре, я вдруг осознал, что зикурат разделяется, разваливается на части. и Я лечу вниз в куче огромных обломков, пытаясь оторскать среди них уничтожную песчинку своего тела хотя бы его половину, если оно еще не сгорело к чертям. Внизу, в расширяющемся просвете, мелькнула снежная равнина. Она казалась белой и гладкой, как стол, и с неправдоподобной скоростью приближалась, но исполинские обломки достигли ее первой, и с невероятным гулом врезались, взламывая ледяную гладь. Спустя пару мгновений должны были рухнуть и мы, вместе с черной громадой крепости, закрывающей полнеба. Если бы у меня оставалось тело, я бы задержал дыхание и зажмурил глаза. «Удар такой махины должен был уничтожить все на километр вокруг. И как, интересно, я вообще отыщу тело под тем, что останется, а если умудрюсь найти, как выберусь наружу?» Да, именно такие мысли мучили меня за мгновение до контакта. А потом он произошел. И мы с громоподобным звуком ударились в твердь. Мелькнуло черное и белое. Затем все вокруг вдруг заполнило темно-зеленое и почти непрозрачное. Совершенно неожиданная среда в которой я тонул среди сонма обломков Нексуса. Вода? Откуда здесь вода? Была и хорошая новость. Новая среда значительно замедлила падение всего материального, но не меня. Будучи бесплотной сущностью, я смог ускориться, не отпуская путеводную нить. И неожиданно увидел на конце поводка... Брррр... Это что? Всё, что осталось от моего красивого крепкого тела? Активация номер шесть. Носитель мёртв. Целостность 42%. Провести инкарнацию. Я вдруг обратил внимание, что воскрешение требовало гораздо больше звездной крови, чем прежде. Почти 300 капель. Каждый следующее дороже, влияет низкая сохранность тела или усложнение его строений из-за восхождения, но в любом случае медлить не стоило. Кровь в наличии есть, и я сделал это. В шестой раз не за такое уж долгое время, черт возьми. Скай. Инкарнация завершена успешно. Жизненно важные показатели в норме. Внимание! Наше местоположение под водой, на глубине приблизительно 70 метров. Обнаружены множественные угрозы в непосредственной близости. Изолирующего поля Нексуса больше не существовало, а тело образовалось заново вокруг меня. Все конечности на месте, голова тоже. Просто волшебство какое-то. Вернулись ощущения, и первым из них был холод. Пронзительный, арктический, обжигающий. Я действительно оказался под водой, как будто упал в прорыв только в сто раз хуже. Ледяные объятия сковали тело, грудь сжимала страшная тяжесть, сходу сработал кристалл странника. Если температуру помогла пережить морозная закалка, то давление могло мгновенно убить меня. Вокруг царила глубокая темная синева. Но не полная. В ней мерцали странные вспышки и двигались стремительные тени, лавируя между громад медленно и величественно тонущих обломков. Выходит, под той ледяной пустыней, куда рухнул Нексус, скрывалось целое море. И теперь оно, смертельно опасное, поглощало то, что осталось от зикурата, воина в гармонии и всех, кто имел несчастье оказаться рядом, в том числе и меня. С обретением тела появились и эмоции. Паника накатывала, стимуляторы больше не работали, но и отката, кажется, удалось избежать. Выручило подводное дыхание. В другой ситуации я бы точно захлебнулся, но призрачная пленка позволяла извлекать кислород прямо из воды. С трудом определившись, где вверх, я устремился к поверхности. Движения были тяжелыми, почти непосильными, будто тело весило в сотню раз больше. Все вокруг было заполнено обломками, уходящими в глубину. Маленькими, огромными и просто необъятными. Некоторые из них пылали странным пламенем даже под водой. Тут и там мелькали человеческие фигуры. Похоже, воинство гармонии в полном составе пошло на дно. Дышать я мог, но при всех усилиях двигался с трудом. Плюс холод сковывал всё сильнее. Казалось, ещё немного, и я превращусь в замороженный кусок мяса. Мелькнула мысль об очередной инкарнации. Возможно, это был бы самый простой путь. Только кто вытащит меня из этой ледяной бездны? Нет, лучше самому. Ещё, ещё, ещё. Скай. Внимание! Фиксирую множественные подводные объекты. Идентификация. Часть — рунные существа. Часть — органические формы жизни. Неизвестного типа. Предположительные ранги — золото и серебро. Множественное перемещение, направленная агрессия. Я тоже разглядел их. Странное, явно хищное создание. Одни напоминали стремительных акул. Другие — результат скрещивания мурен и глубоководных удильщиков, только размером с глайдер. Их длинные, похожие на хлысты щупальца, оплетали тонущие фигуры и стремительно утаскивали на глубину. Гармонийцы сопротивлялись, но тщетно даже сильные восходящие не могли противостоять созданием в их родной стихии. Похоже, моя песенка спета. Как эти твари различают друзей и врагов. Пытаясь уплывать из-под огромного куска Нексуса, медленно падавшего сверху, я испытал что-то вроде смертельного отчаяния. Мои шансы спастись были призрачными. Мышцы, парализованные холодом, отказывались нормально работать. Давление медленно убивало. Кристалл срабатывал уже пятый раз. И что дальше? Череда безнадежных инкарнаций, пока они не исчерпают всю звездную кровь. Но тут меня кто-то схватил. Этот кто-то был настолько стремительным и быстрым, что даже Скай не успела среагировать. Его длинное тело отливало золотом, а хватка оказалась невероятно жесткой. Схватив существо, мгновенно обвил меня длинным хвостом и стремительно потащило наверх, будто скоростной буксир. Змея? огромная золотая змея, первым порывом было отбиваться. Однако я вдруг понял, что уже видел эту тварь хоть мельком и всего раз, в подземелье корпуса. Небесно-голубой фрейм восхождения подтвердил мою догадку. Мариса Кэлл Ноктис, дракония служанка Кейнора. Я не знаю, как она нашла меня среди этого хаоса, но, кажется, меня активно спасали. Мариса, извиваясь, словно угорь, просто не слайс, лавируя между обломков, взрывов и сражающихся подводных существ. Скай. Фиксирую массовую активность. Множественные биологические объекты атакуют персонал гармонии. С высокой вероятностью боевые действия происходят согласно плану. Командир, мы оказались в центре подготовленной ловушки. Кагитор опять была права. Пока мы поднимались, я увидел истинный масштаб разворачивающейся подводной битвы. Сотни странных существ атаковали всех, кто пережил падение Нексуса. Они набрасывались, терзали и утаскивали на глубину всех подряд. В ледяной воде вспыхивали электрические разряды, взрывы и вспышки. Защитники гармонии отчаянно сопротивлялись, но шансов у них не было. Так вот, каким был истинный план ледяного кузнеца. Он не просто привел Нексус к себе домой. Он расположил его над ловушкой, подземным морем, скрытым под ледяной коркой. И добился, чтобы крепость с защитниками оказалась под водой. Чёртов гений? Я бы не догадался. И теперь стало ясно, где всё это время ждала та золотая русалка, что белый дьявол назывался Тори. Скай. С высокой вероятностью поверхностный слой льда в этом месте был предварительно ослаблен и замаскирован. Возможно, подземная каверна была создана и заполнена водой искусственно, с помощью рун небесного ранга. Даже при стандартном приземлении Нексус проломил бы эту оболочку собственным весом, оказавшись в подготовленной ловушке. Пробиться на поверхность оказалось непросто. Вода кипела от взрывов, и отое дело пронзали зеленые зорницы. Ледино размером с винтокрыл кружились, грозя размазать нас. Но золотая змея двигалась с невероятной ловкостью, стремительно избегая препятствий и искусно поднимаясь по невидимому безопасному коридору. Наконец мы вынырнули Первый глоток воздуха обжег легкие. Мы оказались среди плавающих льдин и тонущих обломков. Я едва мог пошевелиться от холода и ощутил лишь, как Мариса не очень аккуратно швыряет меня на край ледяной кромки и выползает следом. Снаружи оказалось не теплее. Зубы выбивали дробь, капли воды на теле, в волосах и лице мгновенно замерзали и не было даже сил их счистить. Похоже, я превращался в ледяную статую. Шестая активация кристалла странника. «Что, золотые крылышки намокли? Маленький круглоухий замерз?» Я услышал шипящую издевку. «Надо признать, для низшего ты достаточно живуч. Хотя и воняешь, как мокрый Айхо». «Согрей и исцели его, Мариса!» Второй голос был холодным, как треск ломающихся льдин. Исцеляющее тепло пришло внезапно. Я увидел синий свет, тень рядом, и узнал его, подающего мне руку. Значит, владыка Эргиаля выжил. «Лёд видит, ты выбрал путь героя!» — сказал ледяной кузнец. «Теперь посмотрим, что останется от неба!» Он повернулся к воде и поднял руку. Вновь сверкнула небесно-голубая скрижаль. С неё сорвалась ослепительная молния, ударившая в части Нексуса, подобно перевернутому айсбергу, возвышающегося в центре огромного озера, что образовалось посреди ледяной равнины. Остаток летающей цитадели с громом взорвался, осыпая фонтаном огня и камней поверхность воды, усеянную ледяным крошевом, обломками, человеческими телами и странными морскими созданиями, что охотились на выживших. Поднявшись на ноги, я, наконец, смог оценить происходящее. Ничего еще не кончилось на земле и в небе по-прежнему шло сражение. Корпус и корабли Гармонии кружились в смертельном танце, и даже некоторые из ПВО башен, кажется, продолжали работать из исполинского черного полотнища дыма, в которое превратился Эргиаль. Невозможно было понять, кто берет верх. Гремели взрывы. Уже за ближайшими ледяными торосами группы черных солдат Гармонии отстреливались от наступающих лет кузнецов. Над нами пронеслась стремительная тень, кажется, один из уцелевших клинков но из водной глади неожиданно вынырнуло что-то громадное, многорукое и чудовищное, схватившее своими щупальцами. Тоже золото, черт возьми, и от жутких хрустящих звуков меня едва не передернуло. Тварь вместе с добычей мгновенно исчезла под водой, не позволив себя толком разглядеть. И, честно говоря, я ничуть не сожалел об этом. «Мне не потребовался твой дар», — хрипло сказал я. «Есть много путей, но все они ведут к вершине» ответил кейнор не поворачивая головы но путь не пройден до конца лед видит он рвется он еще силен Мариса, я приказываю тебя найти и удерживать маску полководца Всеми силами если понадобится до самой смерти я проследил за его взглядом и увидел не глазами а своим сверхвосприятием, ментальным эфирным и энергетическим почувствовал бьющуюся в глубине пульсирующую силу невероятно мощную и обжигающую Родяной кузнец, вытянув руки, будто посылал туда что-то незримое, и от ощущения сплетающихся, сталкивающихся небесных сил, меня зверски мутило, а перед глазами плавали радужные круги. «Слушаю и повинуюсь, мой господин». Издевательски скривилась золотая змея, явно не испытывающая ни капли почтения к своему новому хозяину. «Может, погладишь, почешу я свою ручную змейку, отправляя ее на смерть?» или просто заморозишь мое сердце, как ты делаешь со всеми своими трелями?» «Выполняй немедленно!» — прошепел Кейнор, и драконья восходящая, вновь обернувшись огромной золотой змеей, всплеском исчезла в воде. В глубине что-то происходило, что-то непонятное и страшное. Мои ощущения сбоили, зашкаливали, как маломочные датчики, оказавшиеся вблизи эпицентра ядерного взрыва. Однако даже пульсирующее изумрудное сияние и кипящий поток воды, подобно фонтану, вырывающийся на поверхность, говорили о том, что там идет не менее ожесточенное сражение. Кагитор разобралась в разрозненной информации быстрее и доложила. Скай. «Фиксирую интенсивную энергетическую активность на глубине около 40-50 метров. Обнаружена азор-сигнатура небесного ранга, вероятно, ведущая бой со множественными противниками». Фиксирую многочисленные последовательные атаки и использование темпорального смещения. Без дополнительного воздействия рунами небесного ранга противостояние имеет неблагоприятный прогноз. Похоже, братья, те, что ждали под водой, атаковали главу гармонии, того самого полководца, что Кейнор упорно называл маской. Они были золотом, а он небом. Хоть и потрёпанным в битве, и шансов у них не было, даже с помощью Золотой змеи но небо было и у нас». «Смотри и запоминай истинный. Сегодня ты увидишь, как умирает ложь вечности», — произнёс ледяной кузнец, простирая руки к бурлящей поверхности воды. «Весь этот пафос, что белого дьявола, что других братьев, меня уже порядком забавлял. Но поправлять небесного восходящего — так себе идея. И надо признать, что Кей-Нор имел на него право, потому что в следующий миг он опять сотворил нечто невообразимое». Зелёная пульсация в глубине замерла, будто замороженная. Или не будто. На поверхности возникло бурное волнение, а затем из глубин в потоках воды показалось нечто огромное. Это был монолитный кусок полупрозрачного льда, настоящий айсберг. Внутри, как в стеклянном шаре, застыли большие и малые обломки, подводные существа, включающие монструозного осьминога. А в самом центре смутно виднелась зелёная марево внутри которого угадывались очертания странной, очень странной фигуры, обвитой золотыми кольцами огромной змеи. Эта мгновенная заморозка казалась невозможной. Все живые существа должны были погибнуть, однако они, кажется, даже шевелились, а изумрудная аура полководца медленно пульсировала. Кейнор величественным жестом вырвал айсберг из воды, направив его к суше. Сквозь прозрачный лед я рассмотрел еще одного участника этой замороженной драмы. Знакомый силуэт белого дьявола, охваченный странным голубым заревом. Вот он где. Оказавшись на поверхности, айсберг мгновенно покрылся сетью трещин, разбежавшихся по всей прозрачной глыбе. Так, словно ледяной плен, не мог сдержать скованных внутри восходящих. Еще мгновение, и он с грохотом взорвался, оседая тучей мокрых осколков. Подводная схватка продолжилась на суше, но принять участие в ней мне не довелось. Слишком быстро все произошло. По правде говоря, я даже не успел понять, что и как случилось. Полководец, кажется, сумел разорвать объятия Золотой Змеи. Настоящий монстр, он был похож не на человека, хотя и имел две руки, две ноги и одну голову, а скорее на некую очень продвинутую роботизированную систему. Двух с половиной метров ростом, покрытый сплошной черной броней с вкраплениями иллюмовых элементов и лицом-шлемом, состоящим из фрактального переплетения изумрудных линий, Он казался настоящей машиной, квинтэссенцией уже виденных мной клинков. И все же это был восходящий, уже лишенный половины конечностей и судорожно дергающийся в путах живых цепей. Да, родители вечности сковали оружием вечности. Я даже знал, кто сделал это. Белый дьявол, покрытый ледяной коркой и израненный, подходил к нему, занося для удара странный клинок с лезвием так Вот она какая прекрасная русалка из сказки с чешуйчатой кожей и волосами цвета морской волны и огромный осьминог, настоящий монстр, напоминающий помесь человека из прута. Братья медленно окружили пойманного врага. зеленый отблеск сделал лицо кейнора похожим на мертвенную маску. Я окончательно убедился, что братья, все до единого едва ли не страшнее самого полководца. Они были ягодами с одного поля точно такие же чудовища, просто некогда проигравшие более сильным. «Лед слышит, твоя игра закончена!» — сказал Кейнор, возвышаясь над полководцем. «Есть ли тебе что сказать братьям маска-хранителя? Трое судят, один молчит!» Экзарх гармонии и говорил, как испорченный бета-кагитор. «Это вы называете восхождением?» «Мы называем это очищением», — ответила Сатори. Запах таких, как ты, отравляет чистую воду единства. Но рыба очистит черные кости. Глупцы, жалкие тени забытого. Ваши имена ничего не значат, а ваше место за гранью бытия. Ваши жалкие усилия не остановят наш великий замысел. Фигура белого дьявола излучала неприкрытую ненависть. Скажи другим хранителям, что такая же судьба ждет всех рабов вечности, осмелевшихся сунуть свои пальцы в чужое пламя, — произнес он, прерывая скрипучий треск полководца. «Единство больше не для вас!» «Передай, что таково условие тысячи братьев!» — добавил ледяной кузнец. «Я навострил уши, потому что это уже было интересно. Это уже походило на некое послание, которое братья передавали Хранителям Вечности в ответ на то, что говорил мне посланник в своем храме». Но тогда зачем вообще понадобилась эта битва, все эти жертвы и страдания?» Я знал ответ, хоть он мне и не нравился. Никто не будет говорить со слабым. Только доказав свою власть и силу, можно говорить с могущественным врагом. Тогда, быть может, и он сочтет, что лучше принять условия и договориться, чем враждовать. «Вы — лишь ничтожные фигурки!» Ответ полководца был ясен. «Вы пожалеете!» когда небо обрушится на вас. Жалость от дел слабых, ответил ледяной кузнец, и неумолимый приговор прозвучал в его тоне. А теперь умри. С пальцев владыки Эргиала сошла ослепительная искра, Она пронзила тело полководца, превращая его в хрупкий, ломающийся лед, который мгновенно рассыпался над тысячи осколков. Так все и закончилось, быстро, буднично, без помпы и церемоний. Небесно восходящий из гармонии Экзарх, пришедший с армией уничтожить аргиаль был разбит, как ледяная статуэтка. И вместе с ним пал логический узор. Та самая незримая паутина, что объединяла все воинство гармонии, делая их единым кулаком. Вероятно, мощнейшая небесная версия объединения разумов, а может что-то иное. Но факт оставался фактом. Сети иерархов исчезли. Уцелевшие корабли гармонии пытались бежать, их наземные силы прекратили организованное сопротивление. Окончательный разгром, видимо, был лишь делом времени. Без единого управления гармонийцы становились во много раз слабее. Мы победили, но радости не было. Ощущение, что я испытывал, стоя среди льда и руин, было странным, будто все только начиналось. Втянув руны, Кейнор медленно окинул взглядом поле битвы. На его лице отражалось ледяное спокойствие. Ни радости, ни торжества, ни печали. Словно разрушение Эргиали и гибель множества лет кузнецов были лишь незначительной платой, остальные братья смотрели на меня. «Это была славная битва», — наконец сказал Белый Дьявол, а небо на горизонте прошила последняя вспышка. Какой-то из кораблей гармонии нашел свой конец. «Но, видят незримые, мы победили не потому, что сильнее, а потому, что золотые крылья не побоялись потерять все». «Ты сейчас запомнит имя того, кто дерзнул бросить вызов вечности», — кивнул ледяной кузнец, а Сатуре добавила. «И воздаст достойную славу». Я стоял под взглядами существ, которые помнили рождение и падение цивилизаций, исконных врагов вечности, осколков проклятого и разорванного единства, и понимал, что теперь мы — часть их извечной войны, войны, которая только что началась».